Бунину Как воды гор твой голос горд и чист Алмазный стих наполнен райским мёдом Ты любишь мир и юный месяц лист желтеющий над смуглым сочным плодом Ты любишь змеи тяжёлых злых узлов лиловый лоск на дне сухой ложбины Ты любишь снежный шелест голубиный вокруг лазурных влажных куполов Твой стих роскошный и скупой, холодный и жгучий стих, один горит, один над маревом губительных godzin, и весь в цветах твой жертвенник свободный. Он каплит в ночь росою ледяной и янтарями благовоний знойных, и нагота твоих созвучий стройных сияет мне как бы сквозь шёлк цветной. Безвестен я и молод в мире новом кощунственно. Но светит все ясней мой строгий путь. Ни помыслом, ни словом Не согрешу пред музою моей. 1920